Может, это и был источник всей этой суматохи, творящейся на объекте. На взлетно-посадочную полосу, протянувшуюся с востока на запад за зданиями радарной станции, заходил на посадку маленький реактивный самолет. Колеса шасси коснулись асфальта, пилоты задействовали тормоза и реверс, и маленький самолетик достаточно быстро остановился. К этому моменту к нему поспешно бросились несколько человек. К самолету подкатил и остановился электрический гольф-кар. Явно прилетел кто-то важный. Робби так и подмывало посмотреть, кто сейчас выберется из самолета. Это стремление пересилило здравый смысл, но при его направлении работы личная безопасность стояла далеко не на первом месте. Главное задание.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 Впрочем, Уилл Робби ничего другого и не ожидал.